Глава 29. Штурм Учтите, внизу могут быть любые неприятности, начиная от невинной царапины, после которой вы выплюнете свои легкие до суперэлиты за поворотом у всех стриж. Ему можно было верить, вот уже несколько лет он возглавлял службу специальных операций в центре. Все еще раз осмотрели друг друга, проверив снаряжение, боезапас, аптечки, противогазы и оружие. По случаю все вырядились в Нолдовские броники, а вот каски взяли свои. Неизвестно, что могли учудить Нолды в своих шлемах. Вдруг у них на этот случай встроена микроволновка в каску. Одно нажатие кнопки, и в голове у тебя уже булькает жаркое. Оружие тоже брали самое простое, что касается Нолдовского Лиана взяла винтовку и туз-автомат. Остальные бойцы экипировались своим проверенным, гранаты тоже только свои, как и взрывчатку. Бывали случаи активации гранат на самоподрыв, а уже хреновые патроны я и сам попробовал. «Не нагнетай, не впервой!» – прогудел туз, он был одним из командиров отделения у стрижа. «Потом, если кому-нибудь оторвет жопу, я не виноват, я предупреждал». Развел руками Стриж, улыбаясь. «Правильно, Кац всегда предупреждает. Знахарь тоже улыбнулся во весь рот. «А вы, папаша, почему без головного убора?» Спросил Стриж. «На его ж бан только кастрюля налезает». Засмеялась Лиана, Кац погрозил ей кулаком. «У нас любые каски есть, подбери ему, не хватало еще знахаря угробить. Вы, папаша, вообще зачем туда лезете?» «Я сейчас в гач, и сей вопрос бессмысленный молодой человек», — норовоучительно ответил Кац. «Каску врачу. Итак, все готовы? Туз, держи эту спирохету на привязи». «Не беспокойся, от меня не уйдет». «Лесник, кто у тебя идет?» — спросил Стриж, войдя в роль. Все, кроме Беса, он ранен, будет координировать связь между нами и присмотрит за машинами. Погнали тогда!» Стриж махнул рукой в перчатке. В его распоряжении были три тройки и его заместитель, прикрывающий ему спину. Отдельно позади всех шел Туз, следя за тылом с Муром на привязи. Мы шли в ядре группы вместе со Стрижом. Одну тройку Стриж оставил рядом, две других выдвинулись вперед. Операции формально командовал я, но в действие стрижане вмешивался. «Ты был здесь?» — я спросил мура-эксперта Снолтовского. «И здесь, и в той лаборатории, которую вы взорвали, везде был. Дальше по коридору нас ждет лифтовая шахта, командный центр на минус седьмом. Это середина базы, подкова телепортатора на минус шестнадцатом. Сколько здесь охраны?» Не знаю, меня водили только из моей комнаты в некоторые места, в командный центр, например, и еще в пару мест. Так-то на базе было много народу, но они почти все улетели в центр. Сколько и осталось, знаешь? Спросил его стриж. Минимум охраны 15, может 20 человек. Где ты здесь человеков ты увидел? Мрази они. Надо было тебя в лабораторию взять, посмотрел, как они из наших женщин элиту делают. Нет-нет, не надо, я только по технике. «Тогда скажи, какие ловушки могут нас ждать?» — спросил уже я. «Не знаю даже, об этом мне никто не говорил. Нам надо спуститься в командный центр на лифте, и тогда я все обесточу». «Только на лифте? Неужели нет лестниц? Не доверяю я им!» — покачал головой стриж. «Возможно, что и есть, но мне не показывали. Лифты у них большие, грузовые, туда и 50 человек влезет. Вот это меня и беспокоит!» «Вы не бойтесь, они у Нолдов надежные, ни разу не ломались», — заверил молодой человек. «Из трех лифтов рабочим оказался только один, то, что посередине». Стриж хмыкнул, я подозрительно осмотрел их, но что я мог понять? «Видимо, выключили из экономии, раз на базе почти никого не было». «Странно, почему тогда оставили один в рабочем состоянии, ведь не могли они не видеть, что к ним на базу проникли чужие». Я уже знал, что у внешников полно миниатюрных камер, и они следили не только за своей базой, а вообще везде. При нападении на центр они активно использовали дронов с теми же камерами и корректировали по ним огонь. Вскоре у лифта собрались все, и Стриж нажал на кнопку вызова. Я уже катался на лифте в конце 30-х в Москве, но, конечно, Нолдовский не шел с ним ни в какое сравнение. «Просторный, светлый, все стены в зеркалах. Мы поместились в него все сразу, и еще осталось место». Мур нажал на кнопку с иероглифом, и лифт плавно пошел вниз. «Я выдохнул. Работает. Счастье наше длилось порядка двух минут, после чего лифт остановился и погас свет». «Вот и все, идем пешком. Электричество кончилось», — мрачно сообщила Лиана. «Спокойно», — крикнул я. «Мур» как глубоко мы спустились за две минуты. «Так наверняка доехали уже, он здесь быстро летает», отозвался молодой человек. «Надо рожать двери и выбираться», — сказал Стриж. На касках включились фонари, и несколько человек стали просовывать железки вроде Фомки в зазор между дверьми лифта. «Лесник, я что-то чую», — прошептал гном мне на ухо. «Наверху». Там я посветил фонариком на потолок и увидел квадратный вырез люка. «Туз, иди сюда, гному надо слазить в люк, подержи его, ты у нас самый высокий». Великан кивнул и, обняв гнома за талию, легко оторвал от пола. Тот скарабкался ему на плечи и согнулся под потолком. Осторожно приоткрыв незапертый люк, гном посветил фонарем над кабиной, повернувшись на 360 градусов и осмотревшись. Он, бледный как простыня, спрыгнул с плеча Туза. «Наверху все заминировано, баллоны из газа...» В этот момент наверху раздался взрыв, и один из баллонов прилетел в открытый люк и ударил гнома точно по голове. Он упал, не успев договорить. «Газы!» — крикнул Стриж. Все прекрасно знали, что недавно случилось с караваном, и моментально нацепили противогазы. Туз одел свой и умудрился надеть его своему подопечному, а вот про гнома в суматохе забыли. Вниз клубами стал медленно спускаться зеленоватый плотный газ, и только тогда Лиана смогла натянуть на гнома противогаз. К этому моменту бойцам удалось рожать двери, и с темного коридора по нам хлестнули прожектора. «Одер!» «Ну хорошо, хоть здесь они не додумались врубить свои глушилки. Газ застыл над нашими головами плотным зеленым пологом, грозя вскоре полностью накрыть нас. Противогазы у нас были наши, еще с советских баз хранения. Я был совершенно не уверен, что они не пропустят нолдовскую отраву через фильтры. Людей надо было срочно выводить из кабины». Хорошо, что у нас ребята были ученые битые жизнью, а Нолды дебилы. Кабина лифта остановилась чуть ниже пола на этаже, примерно на полметра. Вот благодаря этой выемке они все остались живы, просто рухнув на пол. Последним упал мур, зазевавшись, и то благодаря тузу, который сбил его с ног. Два прожектора залили ярким светом темную кабину лифта, и на фоне их лучей я увидел первую стайку пули с пулемета. Скорость пули, выпущенной из оружия внешников, была на порядок быстрее, чем из наших пушек. Я, соответственно, видел, как они движутся ко мне со скоростью идущего человека. Уйти от трех очередей не составило мне труда, и я, перемахнув порожек, оказался в коридоре. В правой руке у меня был маузер, а в левый нож. Передо мной нолды соорудили баррикаду из мешков с песком. Неплохо они здесь устроились, целых три пулемета на один беззащитный лифт. ну но -ну. «Еще секунда, я уже стоял за их спинами. Дальше все шло, как обычно, все, как я привык». «Выстрел затылок, следующий. Или вы думали, что только враги стреляли в затылки?» «Про 2 миллиона изнасилованных немок, конечно, загнули, но вот сейчас миндальничать я не стал». «Затылок, выстрел, минус одна мразь, следующий». Любители органов разукрасили баррикаду из белых мешков замысловатыми следами своих мозгов. Красное на белом смотрится, кстати. Когда замигал красный свет, засадой было покончено. Не думаю, что здесь собрались все, но в данный момент опасность быть расстрелянными миновала. В уши врезалась сирена, выдернув меня обратно в реальность. Эти дебилы еще и тревогу включили, а то как бы никто не знал, что мы приехали в гости. Вылезайте! крикнул я. Через минуту все уже стояли в коридоре. Без сознания был только гном, надышавшись газа. Над ним молча и быстро работал папаша Кат. Удивительный дар знахаря не только вправлял чакры, но и мог остановить разрушительное действие газа только одним лишь прикосновением. На чем это было основано, я не знал. И вдаваться в подробности не собирался. Мне своего дара хватало. Я до сих пор не понимал, как у меня это получается, что уж говорить про знахаря. Туз, присмотри за ними!» Я кивнул на Каца и Гнома. «Стриж, оставь ему одну тройку. Разворачивайте пулеметы вправо. Лиана, останешься с ними. Мы обойдем по кругу и вернемся к вам с другой стороны. Скажем по рации, когда будем подходить. Не пристрелите!» «Принято, командир!» Стриж молча выделил тройку, и они быстро затащили Гнома за мешки с песком, а потом деловито стали обустраиваться с пулеметами. Стрелять из них умели все, тем более, что эти были разблокированы. Не знаю почему, но мы попробовали пострелять из всех трех. Сбоку от пулеметчиков пристроилась Лиана со своей винтовкой. «Пошли!» Я тихо сказал «стрижу», и мы вместе с Наташей побежали вдоль стены в обход. Первая тройка шла метрах 20 впереди, вторая замыкала. Я, Стриж, его заместитель и Наташа в центре. Мы прошли таким образом несколько минут, как первая тройка попала под турели, выпрыгнувшие из потолка. Это было что-то новенькое, раньше невиданное мною. В темном коридоре почти беззвучно замелькали белые всполохи молний, и троих бойцов не стало за несколько секунд. «Лазеры!» — крикнул Стриж и остановился. Что? Я не понял, что за зверь такой. «Излучатель убивает на месте через броник, прожигает насквозь», — сказала Наташа. Я обернулся и увидел ставшую фиолетовой Наташу. По ее волосам пробежали каскадам искры, и с руки сорвались два ледяных жгута, устремившись на потолок. Тот час он покрылся изморозью и моментально распространился дальше по коридору, стриж петляя, как заяц, подбежал к своим людям, лежавшим на полу. Одного спасать было бесполезно, лазер выжег ему грудную клетку, двум другим он вколол Лайтспек. У одного не было обеих ног ниже колен, я быстро наложил жгут. Этот выживет гарантированно, а вот второй лишился руки и части грудной клетки. Лазерный луч прошелся наискосок, что здесь надо перевязать, чтобы остановить кровь, я не понимал вообще. Но Лайтспек сделал свое дело. Боец открыл глаза, кровь остановилась. Стриж отправил их к кацу со второй тройкой. Остались мы вчетвером с разряженными дарами. Мы пошли дальше, лазеры больше не появлялись. Мы то и дело кидали что-нибудь впереди себя по темному коридору, но больше никакой пакости из стен не вылезало. Возможно, ничего и не было в стенах, а может быть, заморозка повредила всю систему безопасности и ведения огнем. Пройдя таким образом, мы вышли к прозрачным дверям, за которыми находился командный центр. Нечто подобное я уже наблюдал в командирской тарелке. Ряды рабочих мест с многочисленными мониторами и неизвестными мне приборами. В зале никого не было, под приглушенными светильниками тихо мерцали экраны. Глубокие кожаные кресла пустовали, но было видно, что зал покидали спешки. На полу лежал стаканчик из-под кофе, еще теплый. На одном из столов стояла пепельница, в которой тлела не до конца затушенная сигарета. Сюда бы гнома, он бы сразу сказал, куда они свалили. «Надо наших позвать», — прошептала Наташа. «Сейчас!» — Стрижки внул своему заму, и тот мгновенно исчез в темноте коридора. «Вы только посмотрите!» — изумилась Наташа. «Они даже за островом наблюдают. Они видят каждый наш шаг!» «Ну, не каждый, иначе бы они нас тормознули еще на подъезде», — предположил я. «Чем?» — не согласилась Наташа. «Кактусами? Вряд ли ими можно совладать с командирской машиной. Просто не хотели пугать нас раньше времени и заманили в ловушку». «Не думайте, что Мур завел нас туда сознательно?» — спросил Стриж. И чуть не сдох сам, он сам не знал о коварстве своих хозяев. «Интересно, здесь есть чем поживиться?» «Скорее всего, нет, они забрали все с собой на всякий случай». «Ты про на челноке?» «Да, думаешь, у них белые на деревьях растут?» Стриж рассматривал карты. А вот интересная карта, если я правильно понимаю, то это Вавилон. Очертания побережья я помню». «Ты уже там бывал?» — спросила Наташа. «Нет, островитяне планируют туда доплыть. Я тоже изучал береговую линию. Ну, точно Вавилон. Вот здесь они собираются возводить стену». Стриж показал пальцем в тактической перчатке примерную линию, где будет высокий забор. «Тем самым они отсекут соседний городской кластер. С юга море, с запада у них чернота, а с север горы, за которыми уже начинается пекло». «А это что?» Наташа нажала на красный кружок на карте. «Всплыли какие-то письмена». Ни хрена не понятно. Сейчас Мура приведут и узнаем. Большая у них там поляна и удобная». «Думаешь?» «А то. С трех сторон они закрыты наглухо, с четвертый город. Вот правда, из него пруд зараженные». «Вавилонцам приходится ставить блокпосты на всех вероятных маршрутах проникновения зараженных». «К тому же еще мобильные группы постоянно дежурят. Почти четверть города работает на охрану. После того, как построят стену, жизнь станет намного легче». «Ну да, это бог». «Наташа, а мы как туда поедем? Я вот вижу два пути только, с востока через этот самый город, но там придется ждать перезагрузку, или вот с севера идет грунтовка по стабу». «Я не знаю». «Вот-вот, а собрались». «Думаю, что мы пройдем обычную цепочку стабов, как и все здесь едут на Вавилон, а ближе к концу маршрута спросим у кого-нибудь». «Да, вам там подскажут, там элитники очень любят на дорогу выходить и голосовать», — заржал Стриж. «Размером с дом». «Другие как-то попадают в Вавилон», – парировала Наташа. «Собираются в караван, не меньше 50 машин двигают, вот отсюда обычно». Стриж показал пальцем на карту, я запомнил точку. Я серьезно подумывал туда перебраться и досконально изучил район. «Так поехали с нами». Жанна просила пока подождать, надо до конца разобраться с Мурами. Полгодика еще, а потом уже рванем, после вас. «Может, и встретимся». «После вас, я думаю, мы как по Тверской проедемся. Вы же там опять все живое зачистите», — засмеялся Стриж. «Скажешь тоже», — заулыбалась Наташа. В коридоре послышался шум и голоса. Я осторожно выглянул. «Свои». В зал валилась толпа людей. Гном шел сам, немного пошатываясь и держась за горло. За ним тащили на носилках мужика без руки, накрытого специальной пленкой, Стыренный, кстати, у Нолдов. Папаша Катца вел его в кому. Еще один без ног, обколотый спеком, даже улыбался. Лиана с пушкой на плече и остальные. «Вы уже вытравили говнюков?» – спросила Лиана, входя в зал. «Не было здесь никого. Такое ощущение, что они убежали отсюда при нашем появлении». «Я сейчас узнаю, где они прячутся. Именно здесь я проходил обучение». Туз отстегнул от себя цепочку, на которой болтался Мур, и тот сел за консоль. Уверенно запорхали пальцы над клавиатурой с незнакомыми символами. На центральном мониторе появилось схематичное изображение станции. Сбоку это был треугольник вершины вниз. На седьмом этаже отмечалось скопление народа «Это были мы». И ниже на восемь этажей тоже. Все похватали оружие, собираясь бежать вниз. «Стойте, все равно не успеете, они уже в челноках сидят». «Странно, они собираются покинуть нас, не попрощавшись». Стоило им это было сказать, как всю базу опять пронзил противный звук сирены. Одновременно с ней на главном экране угрожающе замигали красные цифры. «300, 299, 298». «Это еще что?» – выкрикнул Стриж. Они включили систему уничтожения базы, а сами собираются отчалить на челноке, но... Мур, закусив губу, быстро щелкал по клавишам. «Не учли одного факта. Меня!» «Можно что-то сделать? Пять минут, мы уже не успеем уйти!» «Вот, готово! Я заблокировал подводный шлюз. Хрен они теперь сами отсюда выберутся!» Мур победно оглядел нас. «Это все здорово, но почему отчет не остановился?» – спросил я. «Его нельзя остановить!» – растерянно посмотрел на меня Мур.